Однако самоубийство Батисса подрывало самые основы этого плана. Зачем им теперь искать мира, если они без труда могут уничтожить меня? Разве они захотят вести переговоры после того, как Батист стрелял в них? У меня почти не оставалось боеприпасов. Потери нашего гарнизона составляли половину его солдат. Ещё 2-3 штурма, и моя кроссыпется в прах. Я был одинок и практически беззащитен.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 На протяжении этих дней моего одинокого траура я отдалился от Анерис и даже не дотрагивался до неё, хотя мы спали вместе на кровати Батиссы. Мой кризис одиночества усугублялся её холодным и безразличным поведением. Это приводило меня в недоумение. Она жила так, словно ничего не произошло. Собирала дрова и приносила их в дом, наполняла корзины и таскала их, смотрела на закат, спала, просыпалась, её деятельность ограничивалась лишь самыми простейшими операциями.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 Когда под действием земного притяжения с собо упала на деревянный стул, раздавался звук хлоп. Её не переставало удивлять, что плотность нашего воздуха была значительно ниже, чем плотность среды её мира. Пока я наблюдал за этой игрой, смутное облако мысли постепенно обретало форму. Оно становилось всё больше, приобретая угрожающие очертания. Проблема заключалась не в том, что она делала, а в том, чего она не делала. Батис был мёртв.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 Но ике опыт был подобен моему. И наконец мне пришёл в голову вопрос. Не была ли ей приятна эта борьба? Не тешила ли её самолюбие мысль о том, что она является призом, за который сражались два мира? Я выбросил с собой с балкона и взял её лицо в свои ладони. Я гладил её по щеке, не давая ей вырваться из моих объятий.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 Когда она била меня по лицу своими трепончатыми руками, мне казалось, что меня стегали мокрым полотенцем. Мной двигала не ненависть, а бессилие. Последний удар отбросил её на кровать, она замерла там, свернувшись в клубок.